Таким образом, в общении у вас тоже не будет никаких трудностей. В самом крайнем случае вам помогут наши переводчики, но, думаю, этого не потребуется. Он умолк, молчал и я. Меньше всего мне хотелось уезжать из России, на то были веские личные причины, но личные причины не основания отказываться от задания. Почуяв мои колебания, гирс перешел в атаку. «Я понимаю ваше смятение», — сказал он, — «и не могу настаивать. Вы числитесь по другому ведомству, и я не имею права вас принуждать. Тем более, что это очень опасная миссия. Вы ведь можете погибнуть». Вероятно, он пытался меня раззадурить, думая, что человек вроде меня не потерпит вызова его храбрости. И, увы, это ему удалось.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 Решать судьбы могущественных держав. Да и патрон был бы огорчен моим отказом. «Хорошо», — сказал я хмуро, — «хорошо. В чем именно будет состоять моя миссия?» Глава вторая. Враг Шахеншаха. Ганзалину я велел ехать отдельно от меня. Пусть никто до поры до времени не знает, что мы — господин и слуга. На пароходе я взял ему место в каюте второго класса и велел выдавать себя за калмыка, едущего в Персию по торговым делам. Сам я, как и положено, отправился первым классом. — За хозяином будут следить? — полюбопытствовал Гонзалин. — Да, — сухо отвечал я, — за мной будут следить, а ты будешь следить за теми, кто будет шпионить за мной. Ганзолин только молча кивнул и попятился к двери. Лицо его казалось бесстрастным, но я видел, что он доволен. Его волновала грядущая встреча с персидскими женщинами. Впрочем, я бы на его месте не обольщился. Во-первых, насколько я понимаю, нравы там строгие, мусульманские. Во-вторых, персиянки вряд ли соответствуют его представлениям о красоте. По слухам, они несколько более усаты, чем позволительно прекрасным дамам. Впрочем, в стране наверняка найдется какое-то количество прелестных барышень, и уж тут мой узкоглазый дон Жуан своего не упустит. Отплывали мы через три дня. За это время я должен был выучить воинские уставы и подобрать себе новый гардероб. Дело в том, что в Персию я ехал не как на дворный советник x а как кавалерийский ротмистер Арест Егорин. Почему я взял именно такое имя? А почему бы и нет? Тем, кто меня знал, да и мне самому, это созвучие показалось забавным. Гирс предлагал мне дипломатическую должность, но я отказался. К посольским всегда много внимания, в них, часто не без основания, подозревают шпионов. К тому же расследовать военные дела всегда удобнее военному. В числе русских инструкторов в Персии сейчас находится полковник генерального штаба, три офицера и пять урядников. По договору между Персией и Россией они служат там по три года. У одного из обер-офицеров как раз кончается трехлетний срок, так что я займу его место в бригаде. О службе в армии я знал не понаслышке. Шашкой владел, наездником был хорошим, так что с этой стороны никаких неприятностей я не ждал. Меня немного волновало, что по-персидски я не говорю, но за оставшиеся дни я надеялся усвоить обиходные слова и выражения И, кстати, рекомендовал поучить язык и Гонзолину, хотя бы основные формулы вежливости. Тот дерзко отмахнулся, сказав, что вежливость пристала высокородным особам. Он же будет действовать среди простых людей, так что учить надо не вежливые слова, а напротив бранные. По его мнению, это вернейший способ возбудить к себе уважение и любовь как в России, так и в Персии. «Ругается, значит, любит». Завершил он свою речь, безбожно переврав известную пословицу. Вообще, Гонзолин проявляет похвальное спокойствие, чего не могу сказать о себе. Сколько бы ты ни был хорош в своем деле, иной раз попадаются задачи не просто трудные, а нерешаемые. Понять же, какая именно задача попалась в этот раз, ты можешь только после того, как решишь ее. Или, напротив, не решишь. Пароход наш, громко именуемый «Шах», производил впечатление древнего корыта, каким и был в действительности. Он вышел из Баку и в случае особенного везения должен был не потонуть в ближайшие же часы, а доставить нас к персидскому порту Энзели. Пока мы шли по морю, ничего интересного не случилось. Я продолжал учить персидский язык, если можно так назвать мои варварские экзорсисы, Гонзолин же, следуя своей деятельной натуре, рыскал по всему кораблю в поисках приключений. Каковых, на наше счастье, так и не отыскал, если не считать небольшой интрижки с компаньонкой одной старой девы, плывшей на нашем же корабле уж не знаю зачем. Узнав об очередной амурной победе Гонзолина, я обрушил на него суровую критику. Во-первых, заметил я, благородный муж не ищет случайных связей и не подвергает здоровье неоправданному риску. Во-вторых, компаньонки старых дев бывают крайне прилипчивы, и я предвижу скандалы и слезы при неизбежном расставании, что привлечет к нам лишнее внимание. В-третьих, если Гонзолин навлечет на свою голову очередные неприятности, я не намерен вступаться за незнакомого мне калмыка, пусть выпутывается сам. Стоит заметить, что при всей своей сверхъестественной ловкости Мой слуга обладает даром притягивать к себе неприятности. Если бы он действовал один, жизнь его наверняка уже прервалась бы самым печальным образом. Однако его невезение обезвреживается моей удачливостью, так что в целом мы составляем вполне ординарный отряд. Когда удача особенно нужна, я стараюсь держать Гонзолина на некотором расстоянии, хотя это его и обижает, но дело даже не в обиде». Я уверен, что если он окажется без моей защиты, злосчастная звезда Гонзолина просто-напросто прикончит его в самом скором времени. Именно поэтому я вынужден терпеть его рядом, иногда поругивая за неосмотрительность. Так мы и плыли. Гонзолин развлекался, я наставлял. Тут, к слову, стоит заметить, что морские путешествия интересны только в романах. В жизни это весьма однообразное занятие. Выдержать его без ущерба может разве что прирожденный моряк или влюбленная парочка. Море, которое, согласно писателям, всегда разное, на самом деле одно и то же на протяжении многих миль. На борту не было ни прекрасных дам, ни интересных собеседников. Некоторые развлечения мог бы доставить десятибольный шторм, который потопил бы наша старая корыта вместе с командой и пассажирами, но этой сомнительной потехи мы так и не дождались. Таким образом, в указанный срок мы благополучно сошли в Энзели. Строго говоря, в сам Энзели пароход не заходил, а стал на рейде. После этого пассажиров на местных лодках Кирджимах доставили к берегу. Чистая публика первого класса была недовольна. Но делать нечего, приходилось терпеть. Сухопутный путь до Персии гораздо длиннее. В Энзели прямо на берегу мы увидели один из шахских дворцов. К моему удивлению, это оказался просто заброшенный многоэтажный павильон. Здесь же обнаружились и пограничные укрепления, которые охраняют несколько десятков солдат и четыре древние пушки, судя по их виду, стрелявшие последний раз при сотворении мира. Солдат здешних, кажется, набирали по всем персидским канавам. Мундиры у них выленившие, не по размеру, штаны не прикрывают даже щиколоток». — Мы вдвоем могли бы разогнать этот гарнизон в пять минут, а после захватить весь берег, — шепнул я Гонзолину, пока нас сажали на новые лодки и везли уже к другому месту, а именно к местечку Пир-Базар. — Я бы и сам один разогнал, и все бы тут захватил, — спесиво отвечал мне Гонзолин. Образ Гонзолина в пышных усах, исполняющего обязанности шах шаха показался мне несколько комическим. Гонзалин, однако, смотрел крайне серьезно. Боюсь, задержись мы тут хотя бы на пару дней, он бы исполнил свой воинственный план. И тогда Зели Султану пришлось бы иметь дело с куда более опасным врагом, чем его августейший папаша. Пир-базар оказался типичным торговым местом, где ежедневно разгружались сотни лодок, перевозя товары с пароходов на берег и с берега на пароходы. Общая атмосфера была мне знакома по Турции. Однако здесь имелись свои тонкости, о которых, пожалуй, расскажу чуть позже. Гонзалин быстро разнюхал обстановку и сообщил, что до Тегерана можно добраться сравнительно быстро, дня за 4, а можно и медленно за 12 дней. Как угодно ехать, господин? Что ты глупости спрашиваешь, поморщился я. У нас дело государственной важности, конечно, быстро. Будь любезен распорядись. Однако гонзалин глядел на меня крайне хитро и действовать не спешил. Оказалось, так называемый «короткий путь» не так уж и короток. С точки зрения расстояния он такой же, но с точки зрения удобств совершенно иной. Если хотите ехать быстро, передвигаться придется по-курьерски на сменных лошадях. А здесь это обычно необыкновенные адры, которые, во-первых, скачут каким-то людоедским аллюром, во-вторых, могут в любой момент отдать Богу душу, оставив вас одного посреди дороги. Второй же медленный путь оказался куда более цивилизованным. Надо было идти вместе с караваном, который ведут погонщики Черводары. Я задумался. Тратить на дорогу 12 дней было мне жалко. Однако в пути я мог дополнительно поупражняться в персидском языке, к тому же оживляя его общением с персами. Кроме того, за это время можно будет присмотреться к характеру подданных шах шаха Да, в столицу я приеду на неделю позже, но уже подготовленным. Едва ли за эту неделю зилий султан устроит переворот. Взевесив все плюсы и минусы, я махнул рукой и решил все-таки отправиться с караваном. Слуга мой владел турецким гораздо хуже меня, а персидским вообще никак. Так что переговоры пришлось вести мне. Прошли они на удивление гладко, и уже в полдень мы выступили с караваном в сторону Тегерана. Я успел переодеться в русскую военную форму и, сидя на муле, выглядел так внушительно, что верный Гонзолин решил меня короновать. «Это вам надо быть императором, а не ему», — заявил он мне, разумея под ним Александра Третьего. «По счастью, никого русских рядом не было, а не то впору было бы заводить дело о государственной измене. Я подумаю». «О твоем предложении, тем не менее, сказал я Гонзалину». Все дальнейшие переговоры с вожаком караванщиков, он же караван баши, вел уже Гонзалин. Как это ему удавалось, я не знаю. Кажется, он обходился жестикуляцией и некоторыми бранными персидскими словами, которые все-таки выучил, и которые снискали ему среди черводаров необыкновенное уважение. Путь наш в первый день оказался довольно коротким». Через несколько часов бодрой езды мы въехали в город Решт. Вместе с караванщиками селиться мы не стали. Я отправил Гонцзалина порыскать по городу. Вернувшись, через час он объявил, что отыскал для нас самую лучшую местную гостиницу. Признаюсь, я живал в разных условиях, но наш номер меня удивил. Некрашенные стены... Дырки в полу и потолке, через которые по очереди заглядывают тараканы и любопытные постояльцы. Тараканы, кроме того, под настроение, прям заходят к нам в гости. За ними гоняется Гандзалин и методично их истребляет. Если бы таракан был пушным зверем, полагаю, что мы бы очень скоро обогатились. В комнате нашей никакой мебели. Постели устроены прямо на полу, на рваных и нечистых матрацах. В постелях этих кишат клопы и другие местные жители, которым я и название-то не знаю. «У нас лучшая гостиница в городе», — тем не менее твердо заявил ганзалин в ответ на мое неудовольствие. «Все остальные еще хуже». Я велел ему купить карасина. Мы побрызгали им постели и улеглись спать под тихие крики умирающих насекомых. Во всяком случае, Гонзолин уверял, что он эти крики отлично слышит. Однако он ошибся. Насельники матрацев не умерли, а лишь впали в литургию. Придя в себя часов в семь утра, клопы принялись кусаться так злобно, что мы с Гонзолином быстренько поднялись и, наскоро завершив туалет, двинулись на постоялый двор к нашим черводарам. Здесь меня неожиданно посадили в Тахтараван, род сундука или закрытых носилок, которые тащат на себе две пары мулов, меняющихся в дороге. Забегая вперед, скажу, что название полностью отражало суть экипажа. Я, почуяв неладное, хотел было отказаться, но черводары начали вопить, что так положено, высокий гость должен ехать в носилках. Особенно усердствовал караван Баши, который кричал, что покроет себя вечным позором, если допустит, чтобы такой великий человек ехал на муле, как простой смертный. «Я с места не сдвинусь, если господин не сядет в экипаж!» Заключил он свой пламенный монолог. «Везут важного человека, себе цену набивает объяснил настойчивость Черводаров, всезнающий Гонзолин. «Лучше не спорьте, хуже будет». Проклиная все на свете, под насмешливым взглядом Гонзолина я влез в носилки, и меня поволокли, иного слова не подберу, к городским воротам. Правда, судьба отомстила за меня. Когда Гонзолин отвлекся, его мул исхитрился и с необыкновенной ловкостью плюнул ему на спину. И, кажется, получил от этого огромное моральное удовлетворение. Раньше я думал, что на такие чудеса способны одни верблюды, но, как видим, жесточайшим образом ошибался. Иной распоражаешься, сколько же тайн, непостижимых для ума содержит в себе природа. Об этом я даже сказал Гонзолину, на что он надулся и не захотел со мной разговаривать, решив, что это я так утонченно над ним насмехаюсь. За городом нас атаковали нищие и дервиши, сидевшие у ворот и обиравшие всех входящих и выходящих. частью счастью, весьма убедительно разогнали их бранью и пинками. Дополнительный ужас вселял в попрошаек Гонзалин — который отнял у одного дервиша его посох и грозно махал им в воздухе, словно бог Индра, своей ваджрой. Пройдя как сквозь строй через партикулярных нищих, мы стали свидетелями зрелища куда более жуткого. По краю дороги в ряд сидели прокаженные. Судя по всему, вход в город им был запрещен, а жить как-то все равно было нужно. Без носы с оплывшими лицами, со страшными рубцами через все лицо, они ныли что-то гнусавыми голосами, прося подаяния и протягивая к нам свои чашки. Караван Баши попросил не давать милостыни, иначе они кинутся на нас всей в ватагой и перевернут Тахтараван. Пришлось мне умерить свое милосердие, надеюсь, Будда меня за это простит. Мы быстро миновали страшное поприще прокаженных, и я, если можно так выразиться, углубился в езду. Тахтараван оказался сооружением чрезвычайно тряским. Расслабившись, можно было откусить себе язык. так что приходилось быть внимательным. Я постарался слиться с экипажем, надеюсь что это приведет меня в гармонию, если не с миром, то хотя бы с Тахтараваном. Однако медитация моя оказалась недолгой. Спустя пару минут где-то неподалеку послышался частый стук копыт. Из любопытства я высунул голову наружу и увидел, что нас рысью догоняют два всадника. Судя по виду, это были полицейские ферроши. Вообще-то феррошами здесь зовут слуг, но это прозвище распространяется и на нижние полицейские чины. Один был из рядовых, второй — что-то вроде нашего унтер-офицера, при этом рядовой был огромен, как норвежский тролль, и выражение лица имел соответствующее, а унтер, напротив, оказался изящен и даже щеглеват. Наши черводары, увидев полицию, смешались и остановили караван. Ганс Залин, на всякий случай, ушел в тень моего тахтаравана, так, чтобы не мозолить глаза стражам закона. За всадниками по пятам бежали дервиши, крича необыкновенно, скандально и размахивая руками. Мне это удивило. Неужели нищие рассчитывали выдоить милостыню у полицейских? Стражники подъехали к Черводару, замыкавшему наш караван и стали его о чем-то спрашивать. Тот, судя по физиономии, отвечал что-то вроде «не знаю, не видел». Унтер прикрикнул на Черводара, но тот стоял на своем. «Не знаю, не видел». Воспользовавшись задержкой, дервиши догнали всадников, окружили их со всех сторон и подняли невообразимый гвалт. Один из дервишей даже схватился за усцы унтеровой лошади и стал указывать вверх, то ли призывая в свидетеля Аллаха, то ли грозя карой небес. Унтер замахнулся на него плеткой, но ударить не решился. Второй ферраж стал наступать своей громадной лошадью на наглого дервиша, оттесняя его на обочину. Тот попятился и упал. Остальные дервиши взревели и взяли полицейских в плотное кольцо. И тут я почувствовал, что уже не один в своем тахтаровании. Скандал отвлек меня, и ваш покорный слуга потерял всякую бдительность. Я резко повернул голову. Напротив сидел мальчишка лет пятнадцати. одетые в широкие шальвары, синюю суфийскую хирку, сшитую из кусков ткани и белый колпак. На плечо у него висела котомка. В тактороване было темновато, но чумазую физиономию и сияющие белки глаз я разглядел приотлично. — Ты кто такой? — спросил я по-персидски. На это моих познаний в языке хватало. Неожиданно для меня оборванец отвечал на очень недурном английском языке. Господин, меня преследуют власти. Прошу, не выдавайте, иначе меня казнят. — Казнят? — удивился я. — Какое же преступление ты совершил? Оказалось, нового знакомца хотели арестовать за то, что он Бабит, приверженец религиозной секты, запрещенной в Персии. Ее основатель Баба был казнен, а секта рассеяна по всей стране. Однако отдельные его последователи продолжали исповедовать свой культ. Их объявили государственными преступниками за то, что они организовали несколько покушений на Шах-Ин-Шаха. Покушения провалились, но легче от этого Бобидам не стало. «Так ты, значит, враг Шах-Ин-Шаха?» — строго спросил я. Мальчишка отчаянно замотал головой. «Нет-нет, я не Бобидзе!» — запротестовал он. «Я суфий. Мюрид Тариката Нагжбандия. Верите на мне хирка». «В хирку может вырядиться любой», — отвечал я.